Заполучить себе в жена-красавицу королевну, да еще полкоролевства в придачу. Такое не каждый день выпадает на долю. — О, да! — сказал он в ответ. — Великанов этих я одолею, и сотни всадников мне для этого не надо. Кто одним махом семерых побивает, тому двоих бояться нечего. И вот пустился портняшка в поход, и ехало следом за ним сотни всадников. Подъехав к лесной опушке, он сказал своим провожатым, — Вы оставайтесь здесь, а я уж справлюсь с великаном один на один. И он шмыгнул в лес, поглядывая по сторонам. Вскоре он увидел двух великанов. Они лежали под деревом и спали, и при этом храпели вовсю, так что даже ветки на деревьях качались. Партнежка, не будь ленив, набил себе оба кармана камнями и взобрался на дерево. Он долез до половины дерева, забрался на ветку, уселся как раз над спящими великанами стал сбрасывать одному из них на грудь камень за камнем. Великан долгое время ничего не замечал, но, наконец, проснулся, толкнул своего приятеля в бок и говорит, — Ты что меня бьешь? — Да это тебе приснилось, — ответил ему тот. — Я тебя вовсе не бью. И они опять улеглись спать. А портной... Вынул камень и сбросил его на второго великана. «Что это?» — воскликнул второй. «Ты чем меня бросаешь?» «Я ничем в тебя не бросаю», — ответил первый и начал ворчать. Так ссорились великаны некоторое время, и когда оба от этого устали, они помирились и опять уснули. А Портняшка снова начал свою игру, выбрал камень побольше, и кинул его изо всей силы в грудь первому великану. — Это уже чересчур! — закричал тот. Вскочил, как безумный, как толкнет своего приятеля об дерево. Так оно все и задрожало. Второй отплатил ему той же монетой, и они так разъярились, что стали вырывать ногами с корнем деревья и бить ими друг друга, пока, наконец, оба не упали замертво землю. Тут партняшка спрыгнул с дерева, — Счастье еще, — сказал он, — что не вырвали они того дерева, на котором я сидел, а то бы пришлось мне, пожалуй, прыгать, как белка, с дерева на дерево. Ну, да мы уж люди проворные. Он вытащил свой меч и за всех сил ударил обоих великанов в грудь, потом вышел из лесу к всадникам и сказал, — Дело сделано. Я прикончил обоих. Однако мне пришлось трудненько. Почуяв беду, они вырвали целые деревья из земли, чтобы защититься. Но им это мало помогло, раз явился такой, как я, что семерых одним махом побивает. — А вы, вы не ранены? — спросили всадники. — Обошлось благополучно, — ответил портной. — И волосом не тронули. Всадники верить ему не хотели и направились в лес. Они увидали там великанов, плававших в собственной крови, а вокруг них валялись вырванные с корнем деревья. И вот потребовала тогда партняшка от короля обещанной ему награды. Но тот уж и так раскаивался в своем обещании и стал снова придумывать, как бы это ему избавиться от подобного героя. — Прежде чем ты получишь мою дочь в жены и полкоролевства в придачу, — сказал он ему, — ты должен совершить еще одно геройское дело. Живет в лесу единорог. Он причиняет большой вред. Ты должен его поймать. Единорога я боюсь еще меньше, чем двух великанов. Семерых одним махом. Дело как раз по мне. Вот взял он с собой веревку и топор, вышел в лес и велел людям, которые были даны ему на подмогу, дожидаться его опять на лесной опушке. Долго искать ему не пришлось. Единорог вскоре явился, и кинулся прямо на портного, собираясь его тотчас насадить на свой рог. — Потише, потише, — сказал портной. — Это быстро дело не выйдет. Он остановился и стал ждать, пока зверь подойдет поближе. Потом проворно отскочил и спрятался за дерево. Единорог разбежался за всех сил и вонзил свой рог в ствол, да так крепко, что у него не хватило сил вытащить его назад. Так он и поймался. Теперь-то птичка в моих руках, сказал портной, и, выйдя из-за дерева, накинул единорога на шею веревку, потом отрубил ему топором рог, что застрял в дереве, и, когда все было в порядке, он вывел звери из лесу и привел его к королю.